Глава 50. Ключ застрял в замке с тем же упорством, с каким у меня застревали мысли о контракте с преисподней. «Бабушка хотела дать мне свободу», — бубню я, словно попугай, — слова Дариуса, крутя в руках золотой ключ. Ключ, словно кусок солнца, пойманный в металл, но польза от него, как от эльфийского руководства по строительству скворечников. Ноль Но почему тогда заклинание не сработало до конца? Это как пытаться заварить чай ледяной водой. Вроде бы все составляющие есть, а результата шиш с маслом. Потому что ты не свободна, изрекает Дариус, с видом эксперта по несвободе, упираясь руками в беседку. Та кажется, от его веса скрипит и грозится рухнуть. Ты все еще связана контрактом. Но агентство разорвало связь с преисподней. Агентство да. А ты. Я открываю рот, чтобы возразить, но понимаю, что он прав. В горле застревает ком обиды размером с огненного голема. «Последний заказ», — шепчу я. «Свадьба света и тьмы. Все-таки она обязательна. Та самая, после которой я смогу сама решать, чью свадьбу организовывать, и буду спокойно заниматься выпечкой, которая не состоится», — добавляет Дариус. «И тогда агентство уничтожит. Дополняю я, представляя, как канцелярии преисподней и небес сходятся в коридорах агентства, выясняя, кому достанется шкаф с духом организатора торжеств, а кому шкатулка с поющими кольцами. Или он смотрит на меня так, будто я должна сама догадаться, как решить проблему мирового масштаба, используя лишь заколку для волос и три грамма удачи. Или что? Или ты найдешь способ обойти условия. Говорит он, как будто это проще простого. Просто обойти условия. Да я бы с большим успехом попыталась переплыть океан на чайном ситечке. Я сжимаю ключ. Он теплый, почти живой. И не вытаскивается, зараза такая. Бабушка не стала бы создавать заклинание, которое зависит от свадьбы, которую я не могу организовать. Это как если бы она оставила подсказку к спрятанному сокровищу, написанную на языке, которые понимают только говорящие рыбы. «А если это не та свадьба, о которой они думают?» — загадочно смотрит на меня Дариус. Я замираю, словно зачарованная статуя под его взглядом. «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я, чувствуя, как внутри что-то начинает шевелиться. Может, это надежда? А может, просто голодный желудок? Свадьба света и тьмы. Дариус медленно проводит пальцем по гравировке на ключе. Но кто сказал, что это про меня и леди Мрак? Никто. Ведь ты стал смертным, а отсчет снова идет. Значит, это не обязательно относится именно к тебе. Вот именно. И гравировка на ключе тоже говорит о союзе преисподней и небес. Но почему бабушка отобразила это в своей загадке, когда мне и так отсчитывают дни? Что она хочет этим сказать? Подумай, может, бабушка тебе что-то говорила. «Что-то важное», когда говорила об агентстве. Она о нем предпочитала не говорить и меня к нему не подпускать. А когда мне пришлось принять наследство, то она... И тут я вспоминаю ее последние слова. «Сказала каждой твари по паре». Вот оно. «Это не обязательно должны быть маги из преисподней или небес», — обдумываю я вслух. «Это могут быть твари, то есть волшебные животные». «Фамильяры!» Я смотрю на проползающего мимо Шерха. Его розовая чешуя блестит на солнце, словно он весь обсыпан волшебной пыльцой. «Шерх, ты же небесного происхождения, так?» «Штак!» — шипит он. Я смотрю на Дариуса. «Подходит. Он тут с самого открытия агентства. А бабушка всегда задает загадки с тем, что есть. Тут сходится. Но кто его невеста?» кого твоя бабушка знала со стороны преисподней. Кто фамильяр канцлера? Я сразу вспомнила кота, за которого меня пытались выдать замуж. Есть один, ибо точно его знала, раз он деду помогает во всем, но... Смотрю я на Шерха. Он же мальчик. Кто тебе сказал? Дариус удивленно смотрит на меня. Розовая змея на небесах всегда девочка. Я удивленно таращусь на змея. Шерх спокойно себе ползет к яблоне в саду и заползает по стволу на ветку. Оказывается, ключ к спасению прямо у нас под носом в виде розовой змеи и какого-нибудь демонического кота. «Гениально! Просто гениально! Бабушка, ты бы гордилась мной, если бы могла видеть, как я отчаянно пытаюсь избежать уничтожения агентства. Ладно, шерха? Нет, то есть шерху». Я уговорю на фиктивную свадьбу. А вот как быть с котом из преисподней? Деду ход закрыт свадебным кружевом. Я попрошу леди Мрак. Попрошу прийти ее на свадьбу с котом, но не уточню, что не на ее. Я киваю. Это может сработать. План начинает вырисовываться в моей голове, словно сложный узор на волшебном ковре. Фиктивная свадьба, леди Мрак, кот из преисподней. Все это звучит как рецепт катастрофы. Но, возможно, именно это и спасёт нас от неминуемой гибели. Главное, чтобы этот кот не царапался.